Глава восемнадцатая. Свет в пустыне. Моя миссия по привлечению местного населения к работам оказалась успешной. Эмир тут же назначил одного из старост ответственным за составление списков, желающих получить работу в теплицах. Расторопные охранники откуда-то притащили стол, стул, бумагу, перья с чернилами и усадили важного пожилого шатхарца вести учет. Выстроилась неровная очередь, закрученная несколькими кольцами вокруг стола. Настроение у людей было воодушевленное. Стоявшие подальше спрашивали, а всем ли хватит рабочих мест. Данилиэль тоже подошла ко мне с этим же вопросом. «Эолайн, желающих слишком много», — говорила она тихо, чтобы не растревожить людей. «У нас столько рабочих мест не найдется». Тирк подозвала оборотня. Он вел всю административную работу. Местные с мужчиной охотнее разговаривали. «Берите всех записавшихся, поделите на бригады, назначьте в каждой главного. И смотрите, кто на что годится. Часть быстро отсеется, а те, что останутся, нам и нужны. Сначала оплату назначьте минимальную, а как сформируется костяк, поднимите оплату в два раза». И учтите, мне в мой Эмират тоже обученные люди нужны, чтобы могли сразу приступить к работам. Я полагаюсь на вас, мои дорогие. Никто не расходился. Даже те, кто уже записался, стояли и глазели на Эмира и меня. Одна из женщин осмелилась подойти к эльфийке и попросила еще раз включить красивые картинки. Возле нее тут же собралась часть зрителей. Теперь обсуждали все, что видели, тыкали пальцами, пытались взять в руки плоды. Но ведь это была всего лишь голограмма, пальцы проходили сквозь воздух. Женщины недовольно качали головами, и тогда Тирк на пальцах принялся пояснять принцип работы проектора. Один из ученых принес из теплицы ящик с рассадой высокорослых помидоров снова запустили фильм и нашли момент, где именно такой рассадой засаживали теплицу. Теперь женщины сравнивали живое растение с картинкой и, важно, кивали, одобряя увиденное. Мои ребята съездили в город и привезли несколько емкостей с питьевой водой и картонные стаканчики для всех желающих. Эмир тоже не остался в стороне. И вскоре появились торговцы с передвижными тачками-лавками, с ароматными лепешками, смазанными маслом с чесноком, солеными косичками сыра и финиками. За все платил Эмир. Тут же появились музыканты. Атмосфера стала праздничной и радостной. Люди не расходились, угощались, веселились, танцевали и нахваливали Эмира. Для нас с отцом раскатали цветные ковры. Набросали до удобства подушек, и мы с комфортом могли наблюдать за весельем. Эмир разрешил сесть рядом со мной только Данилиэль. Его удивляла эльфийка. В те времена, когда он жил на Алракисе, эльфы жили обособленно, практически не общаясь с другими. Данилиэль его немного сторонилась. Аура взрослого дракона действует на нежных эльфов подавляюще. Когда очередь рассосалась, к нам прискакал отряд Эргана. Супруг пах пустыней, песок ссыпался с его припорошенных серо-желтой пылью одежд. «Мой свет, ты уже освободилась?» Я успела только кивнуть, как коварный супруг жадно потянулся к моим губам, оставляя легкий поцелуй через край платка. Целоваться через ткань было очень странно. Эрган стремительно подхватил меня на руки, утаскивая на свою виверну. За спиной я услышала раскатистый смех отца и радостное улюлюканье людей. И мне вовсе не казалось странным такое варварское поведение моего любимого дракона. Я счастливо прижалась головой к его плечу и ждала приятного продолжения восхитительного вечера. Надвигался сезон песчаных бурь.